Эпилог. Сартан выглядел совсем иначе, чем запомнила Дарина. Нет, город все так же изнемогал от зноя и задыхался от красной пыли, но все равно в этот раз ей дышалось гораздо легче. Исчезло то давящее чувство, которое преследовало ее в прошлый раз. Возможно, все дело было в усталости и нервозности, но факт оставался фактом. Дарина искренне наслаждалась прогулкой по городу. Они с Тагиром прибыли в столицу демонов порталом рано утром и, пользуясь относительной прохладой, решили пройтись по улицам. Точнее, гуляла Дара, а древний просто сопровождал ее, на несколько часов забыв об обязанностях. Древний. Теперь правильнее было бы назвать его хранителем их мира, хотя Дарина пока не совсем понимала, в чем это проявляется. «Так что ты задумал?» Поинтересовалась она, когда впереди показался замок. «Все, скоро узнаешь». — хмыкнул он, обнимая ее. «Ненавижу, когда ты снова утаиваешь от меня важные вещи». «Дарина, мне нужно, чтобы все были в сборе», — серьезно сказал он. «Все?» — нахмурилась она. В Последние дни Тагир был молчалив, явно что-то задумав, но рассказывать о своих планах отказался, попросив подождать до Сартана. Дара согласилась, хотя любопытство мучило. С другой стороны, у нее было крайне мало свободного времени. Все же невозможно даже за месяц вникнуть в тонкости управления институтом. Конечно, Тагир помогал и поддерживал ее, но сложности были психологические. Далеко не все воспитанницы адекватно восприняли смену руководства. «Скоро расскажу. Нет, я отказываюсь тебя понимать. Твоя подруга выходит замуж через несколько часов, а тебе то погулять, то расскажи все секреты». «Ты выиграл», вздохнула она. «Наверное, мне все еще не верится» что Хели станет женой от Самарики. Скоро увидишь все сама и поверишь. Все бы тебе шутить, хмыкнула Дарина. И это новая наставница, покачал головой Тагир, привлек ее к себе и открыл портал. Не прошло и нескольких секунд, как они вышли в замке правителя Сартана. Стражи сразу их узнали и проводили к владыке. Варх принял обоих в кабинете. Несмотря на то, что Арден последние годы активно участвовал в управлении империей, все же и у него возникли сложности. Иначе как объяснить, что в день своей свадьбы правитель Сартана сидит в кабинете и подписывает указы? Хотя для ответственного правителя это как раз нормально. «Арден!» – кивнул Тагир. Варх в ответ поднялся из-за стола, подошел к хранителю и крепко пожал ему руку. Дарини кивнул, а она машинально склонилась в реверансе она будет рада», – заметил Варх. Его губы тронула улыбка. Как всегда бывало, стоило владыке подумать о невесте. «Тогда я пойду к ней», – заключила Дара, понимая, что Тагиру и Ардену надо поговорить. Снова склонившись, она покинула кабинет, направившись в покой к подруге. Быстро пройдя по коридорам, Дара невольно улыбнулась, когда увидела количество флагов и штандартов. Красно-черный. Цвета домена Вархов. Эпоха Асарадов окончательно закончилась, что для Сартана, несомненно, к лучшему. Изменения уже начались, а дальше империя будет становиться только могущественнее. Арден Варх – прекрасный правитель, умный, внимательный к мелочам, готовый рискнуть при необходимости, но никогда не поддающийся азарту, к которому так склонны демоны. Хеле очень повезло, что именно он оказался ее избранником. Парадокс. Они так и не закончили обучение. Все четыре девушки. Конечно, как новая наставница, Дарина должна была провести ритуал для Хелли. Но все, касающееся получения дара от кристалла земли, было слишком сложным. Так что пока Дара попросила подруг подождать. Она только научилась управляться с камнем, и потому было необходимо набраться опыта. А финальная часть обучения связана с искусством соблазна. Разве может наставник обучить лучше, чем любимый мужчина? «Ты что так долго?» – возмущенный голос Марики. Дара улыбнулась. Вот демоница совсем не изменилась. Все такая же порывистая и бесстрашная, когда ее не видит никто из посторонних. Стройная красавица в красно-черном платье, расшитом рубинами и бриллиантами. На демонице было надето целое состояние, но она носила его так же легко, как и простые платья истинная дочь владыки Сартана и невеста одного из самых могущественных левиафанов Эрлиссара. Леди Листра хмыкнула, когда поняла, что рас рядом нет. Он направился к отцу, словно прочитав ее мысли, сообщила подруга. «Думаю, что и Таранис туда же идет, а у нас несколько законных часов для сплетен и обмена новостями». Схватив Дару за руку и потащив за собой в покое Хелли, Марика по пути рассказывала о том, как она живет. По всему выходило, что очень бурно. Нет, отношения с расом складывались просто великолепно. Демоницы и змей идеально дополняли друг друга, что уж говорить о чувствах. Когда эти двое были рядом, между ними разве что не искрило, но проблема возникала там, где ее никто не ожидал. И дело было не в их семьях. Арден и Триат дали согласие на брак. Вот только они так до сих пор и не поженились, уже месяц выясняя, где конкретно будут жить. Но что-то подсказывало Дарине, что после сегодняшней церемонии Рассен настойчиво вернется к этому вопросу. Марика распахнула высокие двери, ворвавшись в комнату. «Даринка!» С небольшого диванчика поднялась ведьма в бело-синем платье. Вот она изменилась сильно. Прежние неловкость и смущение ушли, словно их никогда и не было. Изумрудные глаза сияли невероятным светом, а каждое движение было наполнено спокойствием достоинством и уверенностью в себе. «Ир, рада тебя видеть!» Дара подошла и порывисто обняла подругу. «Таранис тебя не выпускает из долины?» «Я бы так не сказала!» Взгляд Иринеи затянула мечтательное поволока. Дарина невольно улыбнулась. «Вот у кого все было просто, понятно и практически идеально с первой встречи, если не учитывать обстоятельства самого знакомства. Но самое главное, ведьма была абсолютно счастлива. Мы хотим посетить Танис на следующей неделе, смутившись, сообщила Иринейс. Она не сказала, для чего именно, но Дара все поняла. Дар жизни кристалла. Ира и Таранис женаты уже месяц. Видимо, ведьма стала первой, кто начал думать о детях. Что ж, ее желание в данном случае закон, а ей придется ускорить свое обучение и разобраться с изумрудом. Появление Хели Дарина даже не увидела, почувствовала, резко обернувшись. Она затаила дыхание, настолько подруга была хороша. Хелиан Локхар, родившийся в бедной семье, талантливый до гениальности артефактор, верная подруга, совершенно потрясающая девчонка с манерами настоящей аристократки и будущая владычица Сартана. Прекрасное видение в алом платье с таким длинным шлейфом, что его несли несколько служанок. «Не представляю, как смогу в этом ходить», заметила она и улыбнулась. «Девчонки, как же я рада вас видеть!» «Ты потрясающе выглядишь!» Восхищенно выдохнула Дара. «Да, никакого белого платья, но ведь и жених не человек. Сорта не свои порядки, но Хелли впитывала и перенимала их с такой легкостью, словно всю жизнь прожила в пустыне». «Это все Арден», — улыбнулась Хелли. «Порой мне кажется, что он сам получает удовольствие, даря наряды и драгоценности. Но это ладно». «Видели бы вы мой кабинет. Я в жизни большего собрания книг по артефакторике не видела. Сижу там по полдня постоянно, а новые фолианты доставляют каждый день. Так что в Сортане я застряла надолго». «Думаю, отец не возражает», — хмыкнула Марика, а Хели смутилась. Все же, несмотря на горячее одобрение их союза Марой, Рыжая не могла поверить в такой исход дела. Увидев это, демоница поторопилась перевести тему разговора, спросив у Дарины как древний». «Интригует», вздохнула. «Сегодня пообещал открыть какую-то тайну. Вот. Жду». «А институт?» — поинтересовалась Иринеис. «А что с ним? Хотя...» — Дара задумалась. «Знаешь, когда смотришь на это с другой стороны, то воспринимаешь иначе. Мне еще многому надо научиться. Как ты понимаешь, авторитета у меня нет. Но думаю, со временем все встанет на свои места. Обязательно» мягко сказала Иринеис. Следующие два часа пролетели незаметно. Служанки принесли напитки и легкие закуски, но к ним почти никто не притронулся. Обсуждали, что только можно, и времени все равно не хватило. Когда очередная служанка напомнила, что подходит время церемонии, Хелли вздохнула и поднялась. «Ты чего, боишься?» – удивилась Марика. «Не верю», – прошептала Хелли. «Так, «Успокойся, глубоко вдохни и выдохни, повтори сколько надо, а затем выйди в эти двери и иди уже, выходи замуж!» «Какая добрая у меня дочь!» – хмыкнула Хелли. «Давай уже, иди, мачеха!» Церемония проходила в главном храме Сартана. Хелли к нему доставил экипаж и остановился около входа. Подруги отправились чуть раньше и находились среди гостей вместе со своими спутниками. Так что последние шаги в статусе незамужней Хели пришлось сделать в одиночестве. Сказать, что она волновалась, означало не передать и сотой доли той бури эмоций, которая бушевала внутри. Впереди ее ждал тот, кого она безумно любила. Мужчина, с которым ее соединили ночные звезды. К слову, эти цветы Арден приказал посадить и в саду замка, так что за последний месяц у нее была возможность несколько раз любоваться ими. И каждый раз они расцветали подтверждая, что их любовь с демоном становится все крепче и сильнее. Экипаж остановился. Вздохнув и дождавшись, когда ей помогут выйти и расправят шлейф, Хеле двинулась вперед. Если бы они женились по человеческим обычаям, то жених ждал бы невесту внутри, а к нему ее отвел бы отец. Но Варх был демоном, а еще владыкой империи. И все равно он ждал ее на ступенях, словно показывая в очередной раз, что принимает ее равной себе. Ее, безродную девчонку, которая из-за желания помочь подруге умудрилась выиграть самый большой приз. «Ты прекрасна, Хелиан!» улыбнулся он, предлагая ей руку. «Ты тоже!» шепнула она. В противовес Хели Ардон выбрал второй цвет своего домена. Весь в черном он выглядел невероятно. Могущественный, красивый, полный достоинства. Истинный владыка Сартана и просто ее любимый мужчина. Цвета были повсюду, а народу собралось столько, что огромная площадь и все прилегающие улицы были забиты. Внутри не осталось свободного места, кроме прохода. Присутствовал весь цвет Сартана и высокие гости из других государств, кроме Кристана. Севар еще месяц назад попросил присмотреть своего владыку за его доменом и больше не появлялся в Сартане, бороздя просторы морей. Но это был его выбор. Хели понимала, почему Крис поступил так. До жреца, жених и невеста дошли вместе. Опираясь на руку Ардена, Хели совершенно не боялась огромного скопления народа, жадных и любопытных взглядов. А когда жрец начал ритуал и их кровь окропила церемониальную чашу, то та пружина, которая, несмотря ни на что, спряталась в душе, наконец распрямилась. Странное ощущение. Она была уверена, что выйдя замуж, потеряет все, и себя в первую очередь. А оказалось, обрела целый мир и свободу. Когда же она почувствовала, как Ардон водрузил венец ей на голову, то растерянно взглянула на него. Этого она не ожидала, и в церемонии такого не было. Если только демон не решил поставить ее на одну ступень с собой. «Леди Хелиан Варх!» громко объявил он, разворачивая девушку лицом к присутствующим, «Владычица Сартана!» Год спустя Ваши рекомендации весьма впечатляющие, хотя непонятно, от чего вы уволились в прошлый раз. Дарина улыбнулась Алану Рейнберу и вернула ему рекомендательные письма. С того момента, как бывший наставник по боевой магии появился у нее в кабинете, он почти все время молчал и таращился на нее. Подобное поведение можно было понять. Он не ожидал ее увидеть, учитывая, как они расстались. Господин Рейнбер остался лежать в раздевалке тренировочного полигона, оглушенной паралитиком и связанной. Когда секретарь сказала, кто именно пришел устраиваться на работу, Дара не могла поверить, а потом поняла. Фамилию она отныне носила другую. При ином раскладе вряд ли он осмелился бы появиться в институте. Но и отказать себе в удовольствии полюбопытствовать Дарина не могла. И вот он сидит напротив нее с такой напряженной спиной, словно под камзол засунули палку, и явно не желает верить собственным глазам. «Произошла конфликтная ситуация с одной из учениц», – медленно сказал он. «Я воспринял это как унижение собственного достоинства и посчитал увольнение единственно правильным вариантом». «А если такая ситуация повторится вновь?» – уточнила наставница института. «Поймите меня правильно. Я заинтересована в преподавателях с крепкой выдержкой, которые не позволят уязвленному самолюбию бросить учеников посередине курса обучения». «Мне нужны гарантии, если я буду рассматривать вас на эту должность». «Вы отказываете мне?» «Пока нет», — заметила она. «Все зависит от ваших ответов». «Я готов дать такие гарантии», — процедил он. «Хорошо. У вас очень широкая специализация». Дара задумчиво взглянула на часы, давая понять, что время аудиенции скоро подойдет к концу, а решение она приняла. Когда Алан Рейнберг взглянул на нее настороженно, Дарина спокойно продолжила. «Нам пригодился бы наставник вашего уровня. Я включу вас в список претендентов. О своем решении мы вам сообщим». «Понятно». Он поднялся, целуя протянутую руку. «Благодарю, что уделили мне время. Всего доброго, миледи. И вам». Когда бывший наставник ушел, Дарина выдохнула. «Да, недаром говорят, что боги умеют преподносить сюрпризы. Дара удовлетворила свое любопытство». В принципе, формальных оснований для отказа нет, кроме личной неприязни. Но, к счастью, в данном случае окончательное решение остается за Тагиром. Это была его идея – создать в их мире хорошую школу для обучения магии. Точнее, не только школу, но и академию для одаренных учеников. Вопрос, кто будет ее главой, даже не обсуждался. Конечно, Тагир с его багажом накопленных знаний способен правильно обучить учеников а в том, что ее муж – самый лучший в мире наставник, Дара не сомневалась. Все они – Марика, Таранис, Хелли, Рассен и даже Арден хорошо поняли это на собственном опыте. Единственная, кто выпала из общего процесса, была Иринейс, Но тому было две причины. Ирка была ведьмой, и ее магия отличалась от их и... Подруга была на последнем месяце беременности. Таранис никогда в жизни не допустил бы чтобы его жена даже на гран рискнула здоровьем своим и ребенка. Точнее, детей. Дарина до сих пор не понимала. Дракон жаждет ее убить за двойню или осыпать золотом и драгоценностями. Сам факт того, что его жена понесла почти сразу, был уже невероятен, ибо драконы не отличались плодовитостью, но близнецы. Все воспринимали это не иначе, как чудо, а Дарина смущалась признаться, что в момент выдачи Ирине из дара жизни от изумруда она просто не рассчитала силу и зачерпнула слишком много. Кристалл. Еще одна то ли проблема, то ли дар богов. После того, как она едва не умерла, а Тагир вернул ее к жизни. Ее связь с камнем стала нерушимой. Камень принял ее своим хранителем. Учитывая, чем она решила заниматься и какую ответственность на себя взяла, это оказалось как нельзя кстати. Институт. За год произошло многое. Систему Эстер они с Тагиром не стали рушить, ведь плюсы перевешивали минусы. Конечно, кое-что изменили, поэтому и появилась школа. Те, кто желал продолжать учиться магии, получили эту возможность. Остальные по-прежнему видели наивысшим для себя благом удачное замужество. Что ж, значит этому быть. Дарина на примерах собственных подруг могла убедиться, что каждый выбирает свое и по себе. Потребность увидеть кристалл стала невыносимой. «Нисса!» – позвала она секретаря, а когда девушка появилась на пороге, сообщила. «Меня сегодня уже не будет». «Да, миледи». Помощница вышла, а Дара открыла портал и перенеслась в пещеру. Изумруд сверкал гранями, внутри него бурлила магия, но все было спокойно. Прикоснувшись кончиками пальцев к камню, Дара прикрыла глаза, восполняя резерв. Появление Тагира она почувствовала раньше, чем открылся портал. Опять же, после событий в этой пещере один год и месяц назад, когда Тагир открыл ей свое сознание, секретов друг от друга у них больше не было. Правда, Дарина поняла это не сразу, а по прошествии времени. А когда осознала, то поразилась, насколько сильно этот несносный древний любил ее. Любил настолько, что не задумываясь, пожертвовал бы жизнью. Впрочем, Она испытывала не меньшие чувства. «Так и знал, что найду тебя здесь». Улыбнувшись, Дара ощутила нежный поцелуй в шею, а затем он развернул ее к себе и губы ожег другой поцелуй, более страстный. «Все-то ты знаешь», — Дара лукаво взглянула на него. «Тогда я снова вернусь к тому вопросу, на который ты не даешь ответа», — заметил он. «Всех своих подруг ты одарила». «Девушки того набора выпустились, и в этом году будет новый. Когда ты одаришь нас?» «Как выпустим этот набор?» «Дарина!» «Я боюсь, что не справлюсь», – вздохнула она. «Я только наладила работу, а со следующего года мы набираем в школу первый класс, не говоря об академии». «Твоим подругам это не мешает», – резонно заметил он. «Это во-первых. А во-вторых, неужели ты думаешь, что я не помогу тебе во всем?» Дара промолчала. Мысли о ребенке посещали ее последние полгода. Все же казалось таким естественным и правильным родить от любимого мужчины. Но страх. Что с ним делать? С другой стороны, Тагер прав, как обычно. Вот он стоит перед ней, его сознание, как и всегда, для нее открыто. И в мыслях, и в душе лишь безграничная любовь, уважение и доверие. К тому же она сама хочет этого. Ничего не ответив, Дарина снова прикоснулась к камню и сосредоточилась. Изумрудная нить легко легла в руку, проникла под кожу и впиталась в кровь. Чувствуя, как ее наполняет магия, Дара легко вздохнула, а когда открыла глаза, то увидела на лице Тагира неподдельное счастье. «Давно бы так», – притворно-ворчливо сказал он, а затем снова стиснул ее в объятиях и поцеловал. «Тагир, начнем прямо сейчас», – заявил он. «У нас совет через час» напомнила Дарина, чувствуя, как от ласк привычно сбивается дыхание. «Ты права, времени мало», – заметил он, но даже не подумал остановиться. «Придется поторопиться». Хмыкнув, Дара ничего не стала говорить, лишь решительно стащила с Тагира рубашку. Меньше разговоров – больше дела. Да и место для них знаковое. Здесь они оба умудрились умереть, признались друг другу в любви. Первая близость тоже произошла здесь так зачем нарушать традицию? В зал совета они ввалились последними. Наверное, не стоило так увлекаться, но год спустя страсть не утихла, лишь стала сильнее. «А ты переживал, что мы опоздаем», рассмеялась Марика и подмигнула расу. Змей привычно едва улыбнулся, а когда Тагир подошел, встал и пожал ему руку. На остальные приветствия ушло несколько минут. Совет. Еще одна идея Тагира – которую он озвучил на следующий день после свадьбы хели и Варха. Предложение сначала показалось безумием, но потом все убедились, что это единственно возможный вариант. В совет по наблюдению за магией, который с каждым днем в мире становилось все больше, вошли представители всех рас. Таранис от драконов. Да и кому было занять этот пост, как не хранителю кристалла? Марика от демонов, как дочь правителя Сартана? Ведь Варх отказался от этой должности – и один из сильнейших огненных магов. От людей свое место заняла Дарина, имея за спиной поддержку всех бывших выпускниц института, а следовательно и их мужей. А Левиафанов представлял Рассен. Никто из правителей не возражал против их кандидатур, как и против Тагира. Полгода понадобилось на то, чтобы разработать и утвердить положение и все остальные необходимые документы. Но отныне два раза в месяц они собирались, чтобы решать вопросы, касающиеся применения магии. Учитывая, что Тагир постепенно открывал секреты изначальной магии, это было необходимо. Не все были готовы смириться с ограничениями, но они были необходимы. «Что сегодня?» – уточнил заметно нервничающий Таранис. «Порталы», – вздохнула Дарина. «Мы все владеем ими. Понятное дело, что правящие круги всех государств настаивают, чтобы это было знанием для избранных, но фактически лишь для того, чтобы зарабатывать на этом. «Нормальное, вполне понятное желание», заметил Рассен. «Предатель!» подмигнула мужу Марика. «Я голосовала за другой вариант». Дарина опустила голову, пряча улыбку. После создания совета решился вопрос с местом жительства, и у подруги не осталось оснований отказывать змею. Отныне они часть времени проводили под водой, остальное на суше. И да, Марика теперь носила фамилию Дейшар. Змей добился своего. Почти всего добился. За даром жизни Марика приходила месяц назад. Но что оставалось неизменно, так это сила их чувств и постоянной разборки, которые лишь усиливали страсть. «Мы можем отложить совет?» – неожиданно спросил Таранис. «Конечно. А что случилось?» – нахмурился Тагир. Дракон сначала ничего не ответил, а затем резко вскочил и открыл портал. «Ты куда?» – почти хором воскликнули Марика и Дарина. «У меня жена рожает!» – сообщил он, расплывшись в глупой улыбке, перед тем, как пропасть в переходе, не прощаясь. «Я в долину!» – бескомпромиссно заявила демоница. «Вдруг понадоблюсь как целитель?» «Я с тобой!» – решительно сказала Дара, открывая портал. Когда девушки пропали из зала, Рассен и Тагир, переглянувшись, молча открыли новый и направились за ними. Таранис улыбается, словно его по голове камнем ударило. Заметил Рассен спустя три часа, когда довольный дракон сообщил новость о рождении близнецов и умчался обратно к Иринеис, где все это время оставались Марика и Дара. «Посмотрю, как ты себя будешь вести в такой ситуации!» хмыкнул Тагир, искренне надеясь, что через девять месяцев будет так же глупо улыбаться, всем сообщать, что он стал отцом, и думать, как отблагодарить Дару. Боюсь, что у меня все будет еще хуже. Ну да ладно, самое главное, чтобы это произошло. Верно. Кстати, Дарина тебе не говорила, что задумала Хелли? Уточнил раз. Нет. После того, как родит, она планирует создать артефакт, который объединит в себе все стихии. Так будет проще следить за состоянием мира, а корректировать уже через большие кристаллы. Древний замолчал, обдумывая возможность создания такого артефакта, а когда осознал, что это на самом деле великолепная идея, кивнул и задумчиво сказал. «Знаешь, чем дальше, тем сильнее я понимаю, как мне повезло откликнуться на зов во время ритуала. Скучно мне точно никогда не будет». «Не только тебе, нам всем!» – хмыкнул раз. Переглянувшись, мужчины синхронно поднялись и открыли портал «Сартан». Следовало обсудить с Вархом задумку его жены, а заодно сообщить Еле о пополнении у аредов. Остальные присоединятся, как только смогут. Судя по всему, как минимум год собрания совета придется проводить в разных местах. Но никто не возражал. Каждый был счастлив и знал, что дальше будет только лучше. Трудности неизбежны, но они вместе. Работают ради достижения одной цели. И, что самое главное, на самом деле счастливы.